Глава шестая. Второе письмо императора Михаила Второго. «Иное письмо с наслаждением прочтешь». Николай Васильевич Гоголь. Берлин. Унтерден Линден 9. 13 марта 1880 года. Канцлер Бисмарк. «Рисковал ли я этим мартовским днем? Немного». Я был уверен в своих позициях, показной гнев моего кайзера не смутил, я уже научился отличать приступы гнева Его Величества от показной выволочки, за которой скрывается метод правления. Вывести собеседника из себя, после чего проще вытянуть из него правду, особенно нелицеприятную. Когда ты не хочешь сообщить что-то особенно неприятное, такая вспышка монаршего гнева заставляет тебя думать, что твоя черная весть по сравнению с этим – ерунда хуже уже не будет, а вот тогда уже и начинаются настоящие неприятности. Особенно если ты пытаешься скрыть свой собственный промах. Так что быть с государем честным – единственный шанс удержаться на плаву. В кабинет вошли оба – посланник русского царя, так похожий на графа Андраши, и загримированный отставной руководитель тайной полиции, напоминающий отставного кавалериста. Во всяком случае, любой знаток узнал бы в нем черного гусара. Так точно подобран костюм, и физиономически не придраться. Вилли талантлив. Впрочем, присутствующие тут прекрасно знали, что господин Штибер отдел не отошел. Будучи официально в отставке, он занимался созданием и укреплением прусской контрразведки, в чем уже преуспел, раскинув свою сеть по территории всей Германской империи. Император тоже был доволен увиденным маскарадом. «Ну, что вы мне привезли, граф?» Обратился он к русскому посланнику, сделав вид, что принимает его за дюлу Андраши, прибывшего в его страну инкогнито. «Личное послание от моего монарха. Давайте!» «Ваше королевское и императорское величество, у послания два условия. Вы должны его сжечь на моих глазах после прочтения, и второе – Среди документов, которые приложены к письму, есть на русском языке, к которым приложен перевод на немецкий. Ваш канцлер может удостовериться, что перевод точен. Князь Бисмарк прекрасно владеет русским языком». Кайзер посмотрел на канцлера, который был сосредоточен. Он понимал, что такие меры предосторожности говорят о важности и секретности послания. Он кивнул головой, и посланник положил на стол довольно увесистый конверт. На конверте не было надписей, он был скреплен лишь личной печатью императора Михаила. «Господа, прошу, присядьте. Вот на те стулья у двери. Мы с канцлером империи пока займемся чтением». Когда Вильгельм открыл конверт, то увидел, что письмо написано на немецком. Весьма хорошим немецком. «Дорогой дядя Вилли, это письмо я пишу на правах вашего родственника». С нашей последней встречи прошло много времени, но я всегда помнил, что во главе Германии стоит муж честный и справедливый. И сейчас я решил написать вам, говоря именно о справедливости. Так получилось, что я взошел на трон после трагической гибели моего царственного брата Александра и значительной части семьи Романовых. Признателен за высказанные соболезнования. Но хочу заметить, что любое преступление имеет имя и фамилию. Расследование установило исполнителей этого варварского преступления. Имена их известны. Скорый и справедливый военный трибунал вынесет им достойный приговор. Но были те, кто отдал приказ, и почему наущению было совершено сие злодейство. В документах вы найдете протоколы допроса британского тайного агента Фипса, третьего секретаря посольства Британии в России. Я вынужден был пойти на весьма рискованный шаг, чтобы узнать правду. Она ужасна. Непосредственное добро на все попытки устранения брата Александра и на акцию в Зимнем дворце давали премьеры Британии Дизраэля и Гладстон. Они получили недвусмысленный приказ от королевы Виктории. Вы понимаете, насколько далеко зашла эта женщина в своей ненависти к отказавшемуся от нее принцу Александру? Но ее последняя выходка не может остаться без последствий. Непосредственные участники будут наказаны. Но что делать с подлой мисс Браун? Весьма оскорбительный намек на связь королевы Виктории с шотландским конюшем Джоном Брауном. Мне нужен ваш родственный совет. Но прежде чем вы выскажете свое суждение, весьма важное для меня, хочу заметить, что у этого дела есть еще один неприятный душок. Британские агенты сделали все, чтобы след в этом преступлении указывал на Германию. Речь идет о некоем фонде, наполненном британскими деньгами, из которого обещались премии за убийство Романовых. Не первый раз подлая британка прибегает к подобному приему. Показания некоего британского агента Эркарда говорят о том, что после отравления цесаревича Николая был тоже оставлен германский след. Это делалось не только с целью запутать следствие, но и поссорить наши две монархии. Согласитесь, роль британки в том, что между нашими родственными домами возникло отчуждение, весьма и весьма велика. Мне хочется разрушить эту стену и сделать наши державы вновь дружественными. Более того, я уверен, что Германия нужна России, а Россия может стать надежной опорой рейху. Чтобы вы убедились в том, что я не держу камня за пазухой, я решил поделиться с вами еще одной тайной, попавшей в мои руки. По показаниям Фипса, он должен был после сделанной работы в России отправиться в Германию. Королева была недовольна тем, что сотрудник ее посольства Ричард Рендвик провалил оба покушения на вас, дорогой дядюшка. В Берлине он должен был встретиться с сотрудником тайной полиции Петером Бутбергом, потомком старинного вестфальского рода, который непосредственно курировал покушение Карла Нобелинга. Он связан с группой заговорщиков, среди которых несколько офицеров генштаба и сановников вашей империи. Список прилагается. Цель заговорщиков – устранение вас и восшествие на престол наследного принца. Фридриха играют в темную. Для них важна антирусская и пробританская позиция принца. Цель – Установление новой коалиции против России, где немцы и австрийцы будут играть роль пушечного мяса в войне против России. Думаю, ваши следователи смогут установить истину. Надеюсь, нам удастся встретиться в ближайшее время и уладить все наши разногласия. Я предлагаю вам дружить не против кого-то, а дружить во имя Германии и России. Ваш племянник Михаил. После прочтения письма и выдержек из протоколов, как и других документов, переведенных на немецкий, император посмотрел на Белова. «Я могу ознакомить вашего спутника с некоторыми фактами из письма перед прочтением. Это не противоречит данным вам инструкциям». «Конечно же, это ваше право, ваше королевское императорское величество». Штибер читал протокол допроса Фипса и бледнел, ведь Петер будберг Это представлено Бисмарком к его особе личная слуга и помощник, человек, который должен был по замыслу канцлера, набравшись опыта, встать во главе немецкой контрразведки. Представить себе такое, что во главе немецкой спецслужбы окажется британский агент. Не будем забывать, что во главе Абвера тоже оказался британский агент адмирал Канарис. Правда, он стал этим агентом, уже будучи на своем высоком посту. Это было немыслимо, но если это так, необходимо действовать немедленно. Вилли не дурак, он быстро все понял. «Разрешите действовать, Ваше Королевское и Императорское Величество?» «А для чего я это вам показываю?» — фыркнул в ответ император. После того, как Вильгельм покинул кабинет императора, Бисмарк на глазах русского посланника, которого император окрестил графом, отправил письмо русского царя со всеми этими бумагами в камин. Михаил что-то просил передать на словах? Мой государь просил вас о том, чтобы первое рандеву было с глазу на глаз и тайным. Я буду ждать вашего ответа и в случае согласия предложения о встрече. Его императорское величество надеется, что в ближайшее время вы сможете разрешить все вопросы, а он с удовольствием выслушает ваши советы. Вы поживете день два у моего дорогого канцлера, а пока прошу вас подождать в приемной, граф. Когда дверь за графом Андроши закрылась, Вильгельм поднял на канцлера глаза. «Скажи, Отто, Михаил хорошо знает немецкий язык?» «Насколько я знаю, да. Его супруга в девичестве... Я знаю. И что?» «По нашим данным, дома они часто говорят на немецком, особенно когда общаются между собой или с детьми». «Хорошо. Что нам с этим делать?» «Думаю, нам надо встретиться с Михаилом, но тайным образом». «Я староват для того, чтобы пробираться по темным улицам Мадрида в черном плаще и широкой шляпе, надвинутой на глаза, а бакенбарды сбривать я никому не позволю». «Это хороший признак, когда император чуток подшучивает. Это означает, что он доволен, а потому можно смело говорить и предлагать свои идеи, сейчас они лягут на благодатную почву». «Мой император». Я уверен, что на такую встречу нам надо идти, понимая, что может захотеть и предложить нам Михаил, и что мы можем предложить ему, или на какие компромиссы соглашаться. Меня немного смущает формат переговоров один на один. Скорее всего, Михаил планирует наметить какие-то перспективы сотрудничества. С чисто военной точки зрения, если бы я знал, что русские полки не ударят нам в спину то можно было бы окончательно решить вопрос с Францией и не довольствоваться малым, а забрать все. Промышленность Германии плюс Франции – это залог создания такого флота, с которым Бриттам не справится. При поддержке России и Австро-Венгрии мы сможем стереть эту империю с лица земли. Скажу, что война с Россией в союзе с Австрией и Британией при поддержке той же Франции тоже не самый плохой вариант. Наша промышленность вскоре перегонит британскую, а Россия богато полезными ископаемыми и людьми. Одно плохо. С русскими очень трудно воевать.